«На перегонки с убийцей», глава двадцатая. «Да не могу я ничего сделать, пойми!» Кипятился Орлов, бегая из угла в угол по кабинету и время от времени хлопая самого себя ладонью по левому бедру. «Не могу, Лёва! Есть определенные инструкции, соглашение с ФСБ, профессиональная этика, наконец! Для тебя все это не в счет?» Гуров стоял к нему спиной, опершись ладонями о подоконник. Правая рука у него еще немного побаливала, но в целом работала нормально. О недавней аварии ярким напоминанием служили два небольших пореза на щеке. Но мысли полковника были заняты совсем другим. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь, Петя», – негромко произнес он, не оборачиваясь. «Чтобы я просто взял и забыл об этом деле, потому что ФСБ запретила нам вмешиваться». «Они не запретили нам вмешиваться». Орлов остановился, оглянулся на дверь, убедился в том, что она заперта, и продолжил уже тише. «Они лишь попросили повременить». Полковник Игонин не хочет, чтобы своей активной деятельностью мы спугнули им более крупную рыбешку, чем без шапошников и этот тип, которого ты доставил. Ты разве так и не понял, о чем идет речь? Нет, чего же, я понял. Мистардж прикрывают люди в погонах. Кто они и из какого ведомства, неизвестно. Николишина почти подобралась к разрешению этого вопроса, но ее опередили и пытались убрать. Генерал вернулся за стол и занял свое рабочее место. Поправил неровно стоящий телефонный аппарат. За то время, что Гуров находился здесь, Орлову звонили уже трижды. И каждый раз из ФСБ. А сколько было звонков до его прихода? У Игонина есть серьезные подозрения, что оборотни завелись у него под боком. Я тебе уже говорил, что они никак не могут связаться с тем парнем, который отправил Николишину на это задание, с Лишайниковым. Он словно испарился. «Никто не знает, где он и чем сейчас занимается. Ты думаешь, это он и объявил охоту на свою подчиненную?» «Вполне возможно. Но я ничего не думаю, Лёва. Пусть об этом думает Игонин и его коллеги. Мы тоже занимаемся этим делом», — напомнил Гуров. Он развернулся, подошел вплотную к генеральскому столу и навис над Орловым, подобно утесу. Тот даже невольно отшатнулся назад. «Мистарджем!» Уже без прежнего нажима по правилам полковника. Но не оборотнями. У них там целая операция. Спланированная операция Лёва. Вполне естественно, что Игонин не хочет, чтобы кто-то в неё вклинивался и смешал ему все карты. Чёрт возьми. Гуров ударил кулаком по столу, но ни в его голосе, ни в этом ударе не было злости. Скорее досада. Сыщик криво усмехнулся. Я просто отказываюсь понимать всё это, Петя. «Они же ничего не выяснили! Абсолютно! А без Шапошников Он наверняка знает, кто эти оборотни! И Елисеев знает!» «Кстати, когда Игонин звонил мне в последний раз», Орлов кивнул на телефон. «Он попросил, чтобы Елисеева перевели к ним. Я уже распорядился. Он сам с ним пообщается и...» «Отлично!» Гуров развел руками. «Они и свидетеля нашего забрали. Пока что единственного. О чем ты думал?» Перестань, Лева. Орлов ринулся в новую контратаку, но не в пример предыдущей. Она была значительно слабее. Генерал заметно сдавал позиции под прессингом своего подчиненного. Каждый занимается тем, чем должен заниматься. К чему путаться друг у друга под ногами? Тебе Елисеев ничего не сказал, но, может быть, Игонин найдет к нему соответствующий ключик, а дальше осторожно потянет ниточку, чтобы никого не спугнуть. В конце концов, мне кажется, ты со своей работой справился. Мы накрыли подпольный цех Мистарджа, арестовали непосредственных производителей. Этот технолог, опять же, Минаев. А у нас куча других неотложных дел. Ты не хочешь? Я тебя не узнаю. Гуров отошел от стола. Как ты можешь говорить, что я справился с работой? Без шапошников все еще на свободе. Плюс те, кто работал непосредственно на Елисеева. Они окопались в Мистарджа и будут теперь только ждать, когда буря пройдет над их головой. искать связи и бабки, чтобы отмазаться. Сколько времени продлится эта чертова операция у ФСБ? Месяц? Два? А может быть год?» Полковник заметно разгорячился, и от его холодного спокойствия, с которым он разговаривал в самом начале встречи с Орловым, не осталось и следа. «Без шапошников за это время оборвет все каналы, а мы? Мы его уже не сможем привязать и к организации производства левой продукции. Он и об этом успеет позаботиться». ты же сам знаешь, как это делается. Я прошу тебя разрешить мне возглавить налет на Мистардж прямо сейчас. Мы там все опечатаем, возьмем, кого нужно, и арестуем самого Бесшапошникова. Я заставлю его разговориться. Он выложит все, Петя, как на исповеди. Я когда-нибудь подводил тебя?» «Бывало», – Орлов отвел глаза в сторону. Гуров шумно выпустил воздух из легких, словно последние слова убеждения отняли у него кучу сил. Но с другой стороны, полковник чувствовал, что Орлов психологически уже готов уступить. Так бывало и прежде, и Гуров научился общаться со своим непосредственным начальником. Он зашел к генералу за спину и мягко опустил руку ему на плечо, склонился почти к самому уху. «Во сколько Крячка привез к тебе эту Николишину?» – спросил он. «В районе двух». «И ты сразу связался с Игониным?» «Почти. Мы поговорили немного и...» Прекрасно. Гуров похлопал генерала по плечу. Давай сделаем так, Петя. Ты якобы отдал мне приказ об аресте Бешапошникова раньше, до того как приехал Крячка, а потом заварилась вся эта петрушка с ФСБ, о которой до этого ты не знал, и ты попытался отменить приказ, но связаться со мной так и не получилось. Ответственности на тебе никакой, а я, я все возьму на себя. Мне нужно только добро, Петя, транспорт и пару человек с собой. для страховки. Уверен, что службу безопасности возглавляемую Елисеева мой визит не порадует, а у меня рука еще не совсем в порядке. Улавливаешь, к чему я клоню? Орлов ничего не ответил, сидел молча, насупившись и слегка постукивал пальцами по гладкой полированной поверхности стола. Он все еще колебался, и Гуров решил дожать его. В крайнем случае, если я ничего не смогу добиться от Бешапошникова, ты отдашь его и Гонину так же, как отдал Елисеева. «И все. А дальше пусть варится в собственном соку. Устраивает тебя?» «Хорошо», – сдался Орлов. «Будь по-твоему, Лева. Ты же мертвого уговоришь, если захочешь. Но все, как ты сказал. Я пытался отменить приказ, но не нашел тебя». «Договорились», – Гуров тут же расцвел. «Кого ты мне дашь в помощь?» «Крячка не устроит?» «Вполне. Только где он?» Орлов почесал переносицу. «Ладно, я свяжусь с ним, узнаю, как там дела с этой девушкой и, если что, пошлю тебе вдогонку. А пока можешь взять Саплина и Боровикова, в гараже есть газик». «Разве он еще на ходу?» «Вам будет в самый раз», – огрызнулся генерал. «Автобусов у меня нет, это не транспортное управление». «Понял, тогда все, я поехал». Полковник стремительно обогнул стол и направился к выходу, однако от самой двери он обернулся и с улыбкой добавил. «Кстати, к твоему сведению, Петя, в транспортном управлении тоже давно уже автобусов не осталось. Все перешло в частные руки». «Учту», – буркнул Орлов, – «иди отсюда». На то, чтобы разыскать майоров Цаплина и Боровикова, Гурову потребовалось не более пяти минут. Ребята оказались в полной боевой готовности, и полковнику даже не пришлось им ничего объяснять. В гараже забрали газик, о котором говорил Орлов. Старенький транспорт, откровенно говоря, дышал на ладан, но чихая и кашляя, все-таки мог ехать. За руль сел Боровиков. Звонить Крячко Гуров не стал, понадеявшись на Орлова. «Я слышал, сейчас вся водка паленая», – сказал Цаплин, когда они все трое тронулись в путь. «У меня один приятель, художник и большой любитель спиртного, недавно взял бутылочку, так потом три дня с толчка не слазил. Дневал и ночевал на нём, говорит. Разве это нормально?» «Да, ночевать в такой позе не слишком нормально», – засмеялся Боровиков, старавшийся никогда не упустить возможности поддеть напарника. «Ты сам-то не пробовал?» «Слава богу, нет», – Цаплин пребывал в крайне задумчивом состоянии. «Но речь не об этом, Володя». «Неужели ты не понимаешь, куда мы катимся?» «Мы?» «В Мистардж?» «Ты когда-нибудь бываешь серьезным?» – обиделся Цаплин. «Когда я говорю «мы», я подразумеваю общество». «Ах, вот оно что!» «Общество, в котором мы живем. Мы готовы травить друг друга ради сомнительной материальной выгоды». «Нам наплевать на то, что у этих погибших от некачественного алкоголя людей есть семьи, дети, да и просто близкие люди, к которым...» «Ого!» – Боровиков даже хлопнул двумя ладонями по баранке. «Вы слышали это, Лев Иванович? Яша становится философом! Обычно рассуждения о столь высоких материях не в его стиле. Что с тобой, старик?» «Просто больно такое осознавать», – серьезно ответил Цаплин. и когда я думаю об этом, начинаю еще больше ценить своих близких. Имеешь в виду свою жену? И ее тоже, в первую очередь. Но под близкими я подразумеваю многих. И вас тоже. Польщен. Боровиков с трудом втиснул УАЗик в плотный транспортный поток левого ряда. Всегда приятно слышать, что ты для кого-то близок. Не правда ли, Лев Иванович? Гуров не поддержал игривого настроения майора. Выставив локоть в раскрытое окно, полковник сосредоточенно курил сигарету, то и дело мысленно возвращаясь к недавнему разговору с Орловым. Что, если неизвестный ему Игонин окажется прав и арестом шапошникова Гуров нарушит цепь событий? Своим молчанием директор Мистарджа всех поставит в тупик, а стоящим за его спиной оборотнем предоставит время на зачистку концов. Такой поворот будет крайне нежелательным для всех. Честно говоря, он прав. – откликнулся полковник на вопрос Боровикова. «С каждым годом, что я работаю в управлении, общество загнивает все больше. Преступность растет, а количество желающих сотрудничать с органами уменьшается. Вот и подумайте сами». Газик повернул направо, и в конце квартала обозначилось административное здание головного офиса Мистарджа Именно оно интересовало оперативников в первую очередь. С цехами, по мнению Гурова, можно было и повременить, но без Шапошникова нужен был срочно. Теперь по делу, ребята. Полковник выбросил окурок в окно и тут же достал Штайр из кобуры. Ни с кем ни в какие длительные объяснения не вступать. Ордер на арест у нас с собой, так что прямиком двигаемся в кабинет без Шапошникова. Думаю, препятствия в виде охраны обязательно возникнут, но любой, кто окажет сопротивление, будет расцениваться как потенциальный преступник. Есть вероятность того, что эти парни уже могут знать об участи, постигшей шефа Елисеева. Огонь на поражение?» – уже без иронии поинтересовался Боровиков. Он прижал газик к обочине слева от крыльца административного корпуса и, следуя примеру старшего по званию, вооружился. У Боровикова был стандартный ПМ, которым он пользовался столько, сколько Гуров помнил этого человека. Цаплин прочистил горло и вытащил из-за пояса свой табельный пистолет. Деловито передёрнул затвор. Желательно избежать. Полковник вскинул подбородок, глядя на окна и прикидывая, какое из них принадлежит генеральному директору. Но если не будет выбора, в целях самообороны. В общем, не мне вас учить. Все понятно, отозвался Цаплин. Пошли. Ну надо же! Боровиков посмотрел на него в зеркало заднего вида. Натуральный Майк хаммер за работой. Операция по борьбе с загнивающим обществом. «Ты достал, Володя!» Гуров не стал дослушивать их пикировку и уж тем более вмешиваться в нее. Вместо этого он распахнул дверцу газика и шагнул на асфальт. Цаплин последовал за ним. Вышедший из автомобиля с противоположной стороны Боровиков немного отстал от товарищей. Полковник распахнул дверь и нос к носу столкнулся с дежурным охранником на входе. Держа оружие наготове, он сунул мужчине под нос удостоверение. «Главное управление!» к Бешапошникову. Охранник, видимо, не относил себя к смелому десятку и покорно отступил в сторону. Гуров с двумя помощниками направился к лифту. «На какой нам этаж?» – спросил Цаплин. «Третий. Высоковато. Этот тип успеет предупредить по рации своих. Что он, кстати, уже и делает», – добавил Боровиков, вступая в кабину следом за Гуровым. Полковник обернулся. Охранник на входе действительно отошёл к дальней стене и негромко говорил что-то в миниатюрное переговорное устройство, наблюдая за Гуровым и его спутниками через плечо. Двери лифта сдвинулись, и кабина плавно поползла вверх. Внимание! Когда на стене зажглась белая пластмассовая кнопочка с цифрой 3. Предупреждение было своевременным. Едва двери разъехались, как перед оперативниками предстали два широкоплечих парня в тёмных футболках. В руках одного из них был пистолет. У второго оружия покоилось в кобуре на поясе. Чуть дальше по коридору, в той стороне, где располагался кабинет Александра Бешапошникова, возникло еще три такие же массивные фигуры. Быстрым шагом они двигались в сторону лифта. «Главное управление», – повторил полковник, глядя в глаза тому, что уже был вооружен. «Я тебя помню», – не очень вежливо откликнулся парень. «Чего нужно?» «Ну, во-первых, не надо хамить», – взгляд Гурова стал холодным. а во-вторых, я не думаю, что к тебе это имеет отношение. Если у тебя, конечно, есть разрешение на ношение этой штуки. Едва заметный кивок на пистолет. В противном случае это может обернуться неприятностями. Фигуры двух гориллоидов загораживали проход, и Гуров с товарищами по-прежнему находились внутри лифта. Еще трое охранников присоединились к первым двум. но разместились чуть поодаль, пристально наблюдая за тем, как будут развиваться события. Оружие на поясе было только у одного из них. Цаплены Боровиков напряженно ожидали распоряжений старшего. «Разрешение у меня есть», — ответил собеседник полковника. «Причем на все. А вот неприятности, похоже, будут у вас недоумки, если вы немедленно не сдернете отсюда». Гуров больше не стал спорить. Двери лифта начали сходиться, и он подставил ногу, блокируя их движение. Затем выбросил вперед правую руку с зажатым в ней штайером и плашмя ударил рукояткой по лицу парня. Поврежденную раннее руку пронзила боль, зато противник пулей отлетел назад, секунду побалансировал на одной ноге и с гулким стуком рухнул на кафельный пол. Его приятель дернул ремешок кобуры, надеясь выдернуть оружие и дать отпор наглым визитерам, но Цаплин уже был рядом. Короткий тычок в живот, а затем оперкот снизу заставил еще одного охранника распластаться на полу. Гуров первым шагнул вперед. «Лев Иванович!» – крикнул Боровиков. В падавших через окно длинных солнечных лучах блеснуло дуло наведенного на полковника оружия. Гуров, все еще морщась от боли в руке, вскинул Штайр, но майор опередил его. Грохнул выстрел, и вооруженный охранник согнулся пополам. Покачиваясь, он отступил к стене, привалился к ней, а затем медленно сполз, оставляя на желтой краске багровые разводы. Тот, кого полковник нокаутировал первым, приподнялся на локте и попытался таки воспользоваться своим пистолетом. Гуров ударил его ботинком по запястью, затем придавил ногой кисть и заставил выпустить оружие. Еще один из противников кинулся ему на спину, но Гуров жестко встретил его ударом локтя в грудь. Глаза у парня полезли из орбит. Цаплин оседлал неприятеля, скрутил ему руки за спиной и обезоружил. Боровиков взял на прицел последнего из охранников, так и не успевшего принять участие в общих разборках. Гуров поднял с пола оброненное недавним дерзким собеседником оружие и убрал его себе в карман. Схватка завершилась, толком не успев разгореться. Сколько еще тут таких дегенератов, как ты? Лениво через губу бросил Боровиков, обращаясь к пленнику. «Больше никого». Тот не отрывал взгляда от направленного на него дула ПМ. «То есть есть еще Толик. Он в приемной, но...» «Займитесь этими ковбоями», распорядился Гуров. Цаплены Боровиков остались задержанными, а сам полковник двинулся дальше по коридору. Кабинет без Шапошникова был последним по левую сторону. Гуров распахнул дверь приемной, но на том месте, где во время прошлого визита он видел секретаршу Александра Ивановича, Но на этот раз восседал молоденький белобрысый парень с глазами Альбиноса. Пистолет был направлен на вошедшего, но рука заметно дрожала. Бледное лицо также свидетельствовало о том, что его обладателю еще никого не приходилось убивать. Гуров даже не стал целиться в него из Штайера. «Брось оружие», – негромко произнес сыщик. Дверь в кабинет без Шапошникова была закрыта неплотно, и через щель Гуров заметил, как на фоне окна мелькнула чья-то тень. Альбинос был последним препятствием перед встречей с Александром Ивановичем, однако парень не торопился исполнять приказания полковника. Пистолет все еще подрагивал в его руке. «Брось! Не будь идиотом! Ты же не хочешь схлопотать срок?» «Вы должны уйти!» – еле слышно промемлил парнишка. «Я не могу!» – Гуров натянуто улыбнулся. «Я при исполнении, и у меня ордер на арест». Ты же можешь беспрепятственно убраться, и никто не тронет тебя. Я скажу своим ребятам, чтобы отпустили. Альбинос молча смотрел на него. Он словно вошел в состояние ступора. Полковник решил помочь ему в принятии верного решения. Он подошел к парню и мягко вынул оружие из пальцев, положил на стол. Иди. Вы думаете? Тот покосился на директорский кабинет. Иди, иди. Гуров похлопал его по спине. Парень неторопливо поднялся и на негнущихся ногах пошел к выходу. Полковник провожал его взглядом до тех пор, пока его неуклюжая фигура не скрылась за дверью. Только после этого двинулся в кабинет без Александр Иванович стоял посредине кабинета с графином в руках. Принять последний за оружие можно было с огромной натяжкой, а потому Гуров убрал штайр обратно в наплечную кобуру. Что-то мне подсказывало, что мы с вами непременно увидимся еще раз. сказал он, обращаясь к бесшапошникову. Только в глубине души я надеялся на встречу по другому поводу. Я предупреждал. Бесшапошников приложился губами к носику графина и сделал внушительный глоток. Струйка воды скатилась по его подбородку и поползла за воротник белой рубашки. Я сразу предупреждал, что добром это не кончится. Но кто меня слушал? Я готов вас выслушать. Полковник пристально смотрел в лицо собеседнику. «Любые ваши откровения будут полезны для нас обоих!» Бесшапошников покачал головой. «Я не могу», — сказал он. «Он убьет меня!» «Елисеев?» «Какой к черту Елисеев? Я уже в курсе того, что вы с ним сделали. Я говорю о другом человеке». «О ком?» «Не могу», — Гуров тяжело вздохнул. «Пойдемте со мной, Александр Иванович. Я постараюсь убедить вас в обратном». В глазах Бесшапошникова метнулся страх. Он отступил на несколько шагов назад и еще раз отрицательно покачал головой. «Пойти все равно придется», – произнес полковник. «И лучше не заставляйте меня тащить вас силой». Бесшапошников поставил графин на стол. Гуров отошел в сторону, любезно пропуская директора Мистарджа на выход.